Глава 15. В четверг была разгрузка очередного состава с техникой, а в пятницу утром меня вызвало к себе начальник базы. Я направился в штаб, прихватив записи по ремонту и выбраковке кристаллов и брони. Обычно этим занималась Феррер, но на днях начались неполадки в системе отопления, и Камила была брошена на их устранение, а за нее отдувался я. «Разрешите?» — я приоткрыл дверь кабинета Нуньес. «Входите, господин Каррера!» — официально поздоровалась Паола и жестом указала на ближайший стул. «Присаживайтесь, есть разговор». Я занял место за столом, выложив перед собой блокнот и вопросительно взглянул на женщину. «Хочу кое-что обсудить!» — начала майор, тщательно подбирая слова. «Мне с самого начала казалось странным ваше назначение». почему вы, почему здесь, почему слушатель Академии оказался в нашей дыре, и почему генерал Кабрера просила присматривать за вами. Голос Нуньес окреп, она привстала со стула, опираясь на кулаки и рявкнула. «Вы сын императора?» — Отвечайте! «Чего?» — у меня упала челюсть. «Да вы что, Паоло, спятили?» «Я-то как раз в своем уме, господин Архимаг». «Архимаг?» «Не делайте такое удивительное лицо! За дурочку меня держите? Думали скрыть такое? Или в самом деле не знали? Прошу, вот официальное извещение. На Совете Империи вам присвоено звание Архимага за разработку какого-то лунного камня и по совокупности заслуг. Поздравляю!» Она толкнула ко мне стопку газет и знакомый журнальчик яркой расцветки. «Предчувствуя неприятности, я начал именно с него». На страже правды, на страже закона, на страже империи. Уважаемые дамы и господа, уже давно на страницах официальных изданий сложно найти правдивую информацию. С приходом к власти милитаристской партии Декабрера наша страна все быстрее начала скатываться к диктатуре. Мы с радостью посвятили бы этот выпуск описанием празднования Нового года, единственной даты, которая еще не используется как пропаганда военно-промышленного комплекса, детским каникулам, популярному ледовому городку в центре Капитолия, триумфальным гастролям наших ведущих актеров в Америке. Увы, чувство долга вынуждает нас привлечь ваше внимание к другому событию, бракосочетанию графини де Кабрера и графа де Мендес, Наверняка у вас, дамы и господа, возникло множество вопросов. Попробуем озвучить некоторые из них. Сколько в этой свадьбе чувств, а сколько холодного расчета? По какой причине дата свадьбы переносилась несколько раз? Почему помолвка и свадьба совпали с каникулами в Имперской Академии? Какие нововведения появились осенью в этом элитном учебном заведении и почему оно так пристально опекается госпожой генералом? «Мы обещали приподнять завесу тайны, это время пришло». В ходе независимого тщательного расследования всплыли факты, которые могут вас шокировать. Касаются они не только госпожи де Кабрера, но и императорского рода, а также скандально известного слушателя Академии Доминика Каррера. Этого молодого человека назначили тренером на арену, созданную в прошлом году. Вот только вряд ли изнурительные многокилометровые кроссы в противомагических кандалах, введенные этим тренером, способствуют росту мастерства юных магов. Да-да, вы прочли правильно. Противомагические кандалы и выматывающий бег в любую погоду. Именно так протеже де Кабрера издевается над отпрысками лучших родов империи. В отличие от других изданий, мы рискнули более тщательно изучить биографию Каррера Впервые он привлек наше внимание в тот день, когда в присутствии второй наследницы нанес оскорбление участнице африканской делегации и получил разрешение на дуэль. Запись этого поединка демонстрировали в кинотеатрах всего мира. Дальнейшее обучение нашего героя проходило под патронажем Мануэля Санчеса, результатом которого явилась безобразная драка в центре столицы на церемонии открытия первой Олимпиады. Как вы думаете, друзья, каким наказанием был подвергнут господин Каррера? Правильно, никаким. А ведь еще тогда мы обращали внимание, что любимчик мамы К подозрительно неприкасаем, и на него закон не распространяется. Почему? После загадочной гибели ректора за обучение юноши взялась лично графиня де Кабрера. Кстати, уважаемые читатели, вы не находите созвучными эти фамилии Кабрера, Карера? Разница всего в одну букву, можно и перепутать, не так ли? Впрочем, об этом позже. Последняя новость – Карера получил звание архимага. Я оторвался от страницы и ошарашенно посмотрел на Нуньес. Так это не шутка? Тогда получается… Получается, я теперь барон. Отличный подарок на Новый год. Вот только за что мне дали архимага? За что? Цитируем. За разработку технологии выращивания лунного камня. Будучи небестоланным магом, спасибо родителям, он действительно мог разработать новую технологию выращивания кристаллов. Мог бы. Вот только господин Каррера никогда не демонстрировал интерес к кристалловедению. Но это не все. Цитируем дальше. И по совокупности заслуг. Каких заслуг? Все, что мы знаем о Каррера, связано с кровью и смертью. Мясник из Академии, цепной пес Де Мендес. Такие прозвища у этого юноши. Почему он не наказуем? Нет ответа. Мы дадим его вам, дамы и господа. Доминик Каррера. Внебрачный сын Лукаса де Вега и Кармен де Кабрера. А вот это уже за гранью. У автора статьи вообще инстинкта самосохранения нет. Лукас этот журнальчик с дерьмом смешает, когда Мартина прочтет такое откровение. «Бред, скажете вы, но только он объясняет все странности. С тайной происхождения, думаем, все всем понятно. О таком принято молчать, так что неудивительно, что Карман де Кабрера решила вывести в свет сына только сейчас, когда подошло время свадьбы». Не тайно ли рождение Доминика послужило толчком к сближению графских фамилий? Да и род Демендес не обеднел, взяв под покровительство неизвестного сироту из Аллатской глубинки. Примерно в тех краях 20 лет назад проходила служба быстроногая Карман, не так ли? И что же мы видим сейчас, дорогие читатели? «Способности к изобретательству — развитый источник. Ну еще бы, потомок таких родов и должен был стать сильным магом. К сожалению, ребенок вырос абсолютно неуправляемым социопатом, проблемы с психикой, конфликты со сверстниками, жестокость и жажда крови — вот его кредо». Журнал вспыхнул в моих руках, осыпаясь пеплом. «Вы зря так, там и продолжение было». Очень интересно написано, между прочим, с подробностями, — голос майора сочился сарказмом, — Бастарт, липнущий графским наследницам, генерал, которая скрывает своего сына-маньяка, госпожа де Вега, которая старается избавиться от внебрачного ребенка-мужа, и, конечно же, несчастный император, который всеми силами старается социализировать вас, но у него это не выходит. «Автор жжет!» «Госпожа майор, вы же не поверили этим бредням?» спросил я, брезгливо отряхиваясь. «М -м, кое кое-кто считает этот журнал единственным голосом правды в империи», не сразу ответила Паола, изучающе разглядывая меня в поисках сходства с мамой К и Лукасом. Охренеть! Что будем делать? Не сегодня-завтра сюда хлынут газетчики, и я должна знать, как их встретить». «Сюда? Откуда им известно, где я нахожусь?» «Я думаю, оттуда же, откуда я о вашей интимной связи с наследницей Демендес». Док проболтался, не иначе. Трепло. Нечего было с ним откровенничать, но не споджала губы. «Лично я не верю галиматье столичных барзаписцев, и мне кажется, что я имею право рассчитывать на вашу честность, Доминик». Я принялся перебирать остальную прессу. «Да, все верно. Вот заметка о присвоении мне архимага. Следом, указ о моем производстве в баронское достоинство и причитающихся привилегиях. Мизерная поблажка в налогах и официальное разрешение на основании рода. Род Карера, надо же, дядя должен быть счастлив. Ева, бедолага. Теперь она моя официальная наследница. Только фамилию придется сменить. Без этого никак». тетя анна возможность вхождения старшей дочери в баронство естественно не упустит после моей смерти еву скорее всего вежливо попросят из легиона намекнут на продолжение рода и необходимость в наследнице мы это пололи помним или переведут в глухой гарнизон наследницами родов империя разбрасываться не привыкла айда лукас выдернул таки сестричку из будущей заварухи отдельный респект ему Уголек будет чиста перед обществом, а Киангел найдет себе жениха из баронов или даже графьев. Миллионы на счетах помогут с выбором кандидата. Интересно, с европейской правды это император постарался или Мартина меня так подставила? Если она, то не слишком ли круто? Все же ее супруг в очень неприглядном свете представлен. Что же мне можно открыть, Нуньес? «Могу рассказать кое-что», – начал я, выпрямляясь. а уж вы сами решите, что говорить газетчикам. Если вы рассчитываете, что я дам клятву, не надо никаких клятв, госпожа, но предупреждаю, рассказ будет долгим. Я не спешу. Паула отодвинула стопку газет и достала из шкафа чайную пару. Мы молча дождались, пока закипела вода и заварились травки Диаса. «Док, конечно, про хвост еще тот, но чай у него знатный», отметила расслабившаяся начальник базы. «За вас, господин внезапный архимаг. Уж извините, алкоголя у меня нет, я не ветреная Лола». «Чай тоже подойдет», кивнул я, устраиваясь поудобнее. «Так вот, родители погибли, когда мне было четырнадцать. Меня взяла на воспитание семья дяди. Я рассказал ей почти все». Никаких межмировых путешествий и поглощений душ, разумеется, только официальная биография. Как очнулся в больнице, изобрел зонтики, сделал мотоцикл, который произвел фурор на выставке тщеславия. Тут не схлопнула ладонью по стулу, словно в голове у нее сложился какой-то пазл, но промолчала. Я перешел к Демендес и приглашению в академию, рассказал о работе над автомобилями, участии в разработке «Санты». «А лунный камень?» – не выдержала майор. «Я понимаю, что МС не могли пропустить талантливого изобретателя и выбили вам местечко в Академии, но что по кристаллам? Вы же явно не камень. Кстати, а кто вы по специализации, Доминик?» «Ну, я...» Нашу доверительную беседу прервала Феррер, которая ворвалась в кабинет с перекошенным лицом. «Что?» Майор недовольно посмотрела на подчиненную. «Нападение!» «Где?» Корабли без опознавательных знаков в гавани, мэм, три корвета и транспортник. Этого еще не хватало. Паола замерла, приводя в порядок мысли. Далеко от берега? У входа в бухту, доложила уже поспокойнее Камила. Я как раз собиралась порыбачить, а тут они спустили шлюпки, ищут фарватер. Минут двадцать у нас есть, тревога по гарнизону. Только тихо, чтобы гостей не спугнуть. Марш! Подчиненная испарилась, а майор с надеждой посмотрела на меня, доставая из сейфа ключи от оружейной комнаты. «Сможем активировать хоть один бронеход?» «Вчерашнюю шляпу. Там гироскопы шалят, но передвигаться она может. А паук?» «Нет», — помотал я головой. «На нем управляющие кристаллы сдохли, разрядники разбиты, под списание. Что, совсем?» «Ну, может, на одну молнию его и хватит», — пожал я плечами, но это будет понятно только после зарядки центрального накопителя. «На это времени нет», – разочарованно вздохнула Нуньес. «Вот ключи, открывай арсенал, потом с Сантаны и найдете меня. От нее не на шаг, понятно?» «Так точно». Я побежал выполнять приказ, а майор к берегу решила сама оценить угрозу. Левое крыльцо здания вело непосредственно в столовую, а правое – в местный арсенал. Едва успел открыть дверь, как повалили легионеры. Особой толкать не было, дисциплина и опыт сказывались. Быстро получили огнестрелы и амуницию, мне достался ствол из запасных. Помнится, недавно я ремонтировал его, менял лопнувшую затворную пружину и разболтанные винты крепления ствольной коробки. Вот и проверим, не накосячил ли. Адреналин бурлил в жилах, меня чуть не подбрасывало при каждом шаге. «Три корвета и транспортник! Мать вашу, это же до хрена народу! Команда даже одного суденышка превышала наш гарнизон вдвое. Хотя, блин, я же архимаг, могу вдарить так, что мало не покажется, держите меня семеро. Да и остальные, не пальцем деланные, ведут себя спокойно и уверенно». Вооружившись, все побежали к берегу. Мы с Гонсала тащили амуницию Нунис. Командир пряталась рядом с летней душевой. Шикнув на нас, чтобы не высовывались, майор начала раздавать приказы. «Камила, ты с мальчишкой беги обратно и попробуйте запустить шляпу. Гомос, ты чего сюда приперся? Марш в лазарет! Остальным рассредоточиться по побережью и ни звука. Ясно? Стрелять только по моей команде. Целимся в первую шлюпку. После первого залпа переносим огонь на вторую, затем на третью и так далее. Всем понятно?» Слегка повысила голос майор, в ответ раздалось приглушенное бормотание. Я приподнялся, пытаясь разглядеть противника, лодки скользили по водной глади, грибцы аккуратно взмахивали веслами, тускло блестели огнестрелы. Видимо, налетчики делали промеры глубин, размечая фарватор, две впереди, следом корвет, затем еще две пары, шлюпка корвет, не торопятся, высадиться на берег, держится рядом с кораблями, временами полностью скрываясь в надвигающемся утреннем тумане. Транспортник дрейфовал на входе в бухту в ожидании лоцмана или вовсе не мог пройти там, где проскочат корабли с небольшой осадкой. Судовые машины работали почти бесшумно, с корветов в сторону берега смотрели орудийные стволы. На фоне кораблей они казались несерьезно тонкими, но я оценил калибр пушек. Сотки, не меньше. Скорострельность до пяти выстрелов в минуту, дальность выстрела до трех километров. Нам хватит, короче. И Паола хочет задержать их с помощью двух десятков огнестрелов. Я прикинул скорость продвижения корветов. До берега они доберутся минут через десять-пятнадцать. Успеть бы подготовить рейлган к выстрелу. Полностью выкладываться не буду, вряд ли у корвета сильная броня. Чай не Ямато, хватит и третьей источника. — Доминик! — шепотом рявкнула на меня Нуньес. — Чего застыл? Приказ не слышал! С появлением врага Паула отбросила всякий этикет, ясно давая понять, кто тут главный. «Я подготовленный маг, госпожа майор», – зашипел я в ответ. «Ты неопытный сопляк!» «И архимаг, не забывайте, сударыня», – напомнил я. «Архимаг бронзовой лиги, между прочим». «Врешь!» – ахнул кто-то из подчиненных Нуньес. «Мне клятву дать?» – холодно ответил я. «По силе источника я как бы не сильнее вас всех вместе взятых, так что, госпожа майор, один хороший выстрел у вас будет. Куда прикажете целиться?» Паола кивнула, потом жестами поторопила замешкавшихся бойцов. «Надо сказать, несмотря на заброшенность базы, места для обороны побережья тут были». «Жаль только, что все эти огневые точки были рассчитаны именно под пехоту и ни одной завалящей пушченки, а нам сейчас ох, как пригодился бы последний довод королей!» «Ты правда бронзовый?» – с сомнением спросила майор, глядя на то, как моя правая рука покрывалась морозным коконом. «По последнему замеру», – подтвердил я. «У меня источник сейчас растет такими темпами, что не удивлюсь, если и до серебра уже добрался». «Ничего себе!» – Паола уважительно окинула меня взглядом. «До корветов достанешь?» «Легко. Только скажите, куда именно целиться». «Бей в башню первого», — скомандовала майор. «Постарайся повредить орудия. На шлюпки не отвлекайся, никуда они не денутся». «Отобьемся?» — я навел руку на цель. «Запросто. Если это не клановые бойцы, а обычная шпана, и у них нет сильных магов. Попытаемся, по крайней мере. Дежурная должна была сообщить о нападении наверх по команде. Конечно, до подмоги еще дожить надо». Вражеским корветом оставалось до берега метров триста, когда с передового корабля заморгал ратьер. Ратьер – морской сигнальный фонарь, применяемый как средство связи в темное время суток на близком расстоянии. На шлюпках перестали делать промеры глубин и устремились к берегу. «А ты почему свою силу скрывал?» – не унималась Паола. «Готов», – доложил я, прерывая вопросы любопытной майорши. «Тогда бей!» – в голос выкрикнул Ануньес. «Бах!» — руку подбросила, а меня развернуло отдачей. Снаряд пришелся аккурат в орудийную башню. Попал удачно, с палубы донеслись панические вопли, а корабль как-то сразу повело боком. В ту же секунду Паула запустила здоровенное воздушное копье по третьему корвету, подставившему правый борт. Берег озарился вспышками огнестрелов. В ответ раздалась беспорядочная пальба — Шлюпки резко ускорились, пытаясь быстрее добраться до берега. Первая была прикрыта, пули вязли в дымчатой пленке. Мать вашу, щит, способный отразить огнестрел, это уровень сильного мага. Может быть, не лига, но где-то около того. Откуда у контрабандистов такая магическая поддержка или артефактами запаслись?» Со второго корабля бухнула пушка, окутавшись клубами дыма. Снаряд разорвался метрах в тридцати от нашей позиции. Спина у меня мгновенно взмокла. Дальний корабль поддержал огнем среднего. Еще один взрыв прозвучал на левом фланге бухты, подняв пенный столб. Выстрелы орудий звучали редко, но снаряды все чаще накрывали нашу оборону. Несколько взрывов прогремело совсем рядом. Что делать? Против пушек огнестрелы не пляшут. «Всем отходить!» – раздалась команда. Видимо, Нуньес тоже сообразила, что нам нечего противопоставить десанту под прикрытием магии и артиллерии. Первый корабль явно вышел из строя, оттуда слышались вопли, а с кормы валил черный дым. Кажется, в его железных потрохах повредилось что-то важное. Вторую мишень пока скрывало подбитое судно, а что насчет третьей? Я сформировал крупный фаербол, огненный комок полетел над морем, корвет шарахнулся в сторону и вдруг замер, накренившись. Налетел на мель, ха, природа на нашей стороне. Я запулил второй фаер и полюбовался на огонь, вспухнувший на корабле. «Бдыщ!» — грохнуло неподалеку и меня сбило с ног. «Цел? Не ранен?» — сквозь звон в ушах я с трудом расслышал подскочившую ко мне Паолу. «Все нормально?» – я попытался подняться на ноги. «Кретин безмозглый, ты куда вылез?» Майор подхватила меня под руку и потащила в сторону базы. «Жить надоело!» Я мог лишь кивать, соглашаясь с мнением Нуньес о своих умственных способностях и пытался наладить общение со своим оглушенным организмом. А майор, не выбирая выражений, орала на меня и остальных подчиненных. Мы отступали последними. Впереди мелькали спины и ноги защитников гарнизона. Периодически кто-то оглядывался на нас, но Паола руганью подгоняла желающих помочь. Еще один взрыв, что-то толкнуло меня в бедро, все попадали, а сзади раздались торжествующие крики. Я посмотрел назад. Так и есть, шлюпки достигли берега, из них посыпались темные фигуры. Над головой засвистели пули, кто-то жалобно вскрикнул. «Вперед!» — взревел Анунис, поднимаясь на ноги. «Живее, курицы дохлые! Раненых не оставлять!» Мы миновали поворот и скрылись из виду нападавших. Не успели сделать десяток шагов, как сзади опять раздался взрыв, орудие лишь чуть-чуть опоздало. Я убрал поддерживающую руку Нунис и помог подняться упавшей сантане. — Встать, кошка драная! — зарычала на сержанта майор. — Чего разлеглась? Кота почуяла? — Я! — Вперед, я сказала! Куда? Оружие подняла! Живо! Пошла, кобыла хромая! Мы побежали дальше, подгоняемые проклятьями поолы. «Вот ведь и дыхалки хватает нас матом крыть», — невольно восхитился я. Проскочив прямой отрезок, мы вновь свернули, и майор скомандовала. «Стоять! Приготовиться!» Я оценил обстановку и понял, что мы находимся на идеальной позиции. Узкая кишка прохода, вокруг отвесные скалы и никаких укрытий. За камнями копошились несколько запыхавшихся фигур, которые пытались целиться в туман. «Марта!» — майор сбавила голос. «Ты здесь?» «Так точно, госпожа майор!» «А Валентина...» Убито, донеслось из сумерек, «Начисто голову снесло. Значит, делаем так: расстреливаем по обоим и бежим дальше. Зацепила кого? Меня? Кого меня? Арядно ты, марш к Гомесу, заодно поможешь Феррер с бронеходом. Раненая с трудом поднялась и направилась в госпиталь. Блин, до базы уже рукой подать. Успела ли Камила оживить шляпу? Какие у нас потери? Мысли скакали как блохи, но руки на автомате подняли огнестрелы и вставили новую обойму. Три выстрела у меня будут гарантированно, потом не знаю». «Паола», – толкнул я майора, – «есть еще кое-что». «Не сейчас, Доминик». Нуньес вслушивалась в шумы, доносящиеся из затянутого туманом прохода. «Это важно», – настаивал я. «Ну чего тебе?» Майор повернулась и осеклась, глядя на мою окровавленную ногу. «Подстрелили? Так чего ж ты тут сидишь? догоняя рядну? «Не могу бежать, осколок мешает», — поморщился я, начиная бинтовать ногу прямо поверх штанины. «Сам залатаешь?» «Если время будет, но я не о том, госпожа майор, нога хрен с ней. Слушайте, я же главное не сказал». ну Нуньес сподняла ладонь. Все затихли, вслушиваясь. Со стороны моря донеслись звуки осторожных шагов, Под чужими башмаками тихо похрустывал гравий. Мы переглянулись с майором и кивнули друг другу. Воздушные серпы с шорохом устремились в туман. Оттуда раздались крики раненых, загремели выстрелы. Ружья европеек дали залп, потом еще и еще. Затем все дружно бросились бежать под вопли чужаков и свист пуль над головами. Осколок в ноге напомнил о себе, заставив меня заскрипеть зубами и чертыхнуться. Надо было выдернуть его сразу. Нуньес бежала рядом, тревожно оглядываясь, вдруг она толкнула меня в сторону. Между нами пронесся огненный шар. «Вот, суки, догнали-таки!» Я выставил за спиной щит, тут же последовал толчок, показывающий, что сделано это было вовремя. Наугад огрызнулся льдом и воздухом, добавил огнем, сзади стоны, ответа не последовало. «Отстали?» «Не слышно ни шагов, ни выстрелов. Паола исчезла в тумане, я остался один. Ладно, воюем дальше». Спрятавшись за камнем, принялся лихорадочно разматывать бинты. «Пять минут. Мне нужно всего пять минут. Вот он!» При движении рано разошлась, край железки торчал наружу. Я стиснул зубы, заблокировал нервное окончание бедра и рванул осколок на себя. «Есть!» Просканировал раневой канал. Чисто, никаких клочков одежды внутри не осталось. Легко отделался, барон. Повеселев, перебинтовал ногу заново. «Куда теперь? К штабу, наверное». Прихрамывая, свернул за угол лаборатории и наткнулся на Сантану. Она сидела в луже крови, зажимая правый бок рукой. Упав на колени, я лихорадочно просветил рану сержанта. Ага, разорвана вена, задета печень. Надо бы ее в лазарет, но времени нет. Источник у меня наполовину пуст, но, блин, этого на Сантану хватит. прикрыл веки и сосредоточился, пришлось действовать быстро и грубо, свел разрывы в печени, прижег края, чтобы не разошлись, женщина застонала и завалилась на бок, теряя сознание, я удержал ее и продолжил, остановил кровотечение, зажав зелеными нитями края сосудов, активировал усиленную регенерацию, закончив, посмотрел на бледное лицо Сантаны, женщина ответила благодарным взглядом, поблизости зазвучали голоса, говор явно не местный. «Черт, у меня оружие разряжено». «Ну ничего, сейчас». Молот обрушился на первую появившуюся из тумана фигуру. Вражину впечатала в землю, в сторону полетели красные брызги. Ответный выстрел отразил щит. «Урод! Ты на кого? На меня!» Фаербол врезался в стрелявшего и смел его прочь. Чужак превратился в объятую пламенем фигуру, пронзительно взвизгнув. Сантана выкрикнула «Сзади!» Пули звонко цокнули о защитную сферу, спасибо рефлексам и сержанту, в обратку ударил и огненным клинком перечеркнул нападавших, два амбала уронили огнестрелы на землю вместе с отрубленными руками, третий в прострации принялся запихивать в распоротый живот вываливающиеся внутренности, чтобы не оставлять за спиной подранков, садил в головы по ледяной игле, перезарядился, закинул оружие за спину, подхватил опять сомлевшую сантану на руки и похромал в лазарет. «Ох, подруга, ну что ж ты тяжелая такая, а? Или это у меня сил не осталось?» Вот и конечная цель. В дверях дежурил Гонсала с ружьем наперевес. Заметив нас, он изменился в лице и вскинул оружие. Чего это он? Яркая вспышка на миг ослепила, за спиной раздался звук падения. Не оборачиваясь, я ввалился в лазарет, пытаясь отдышаться. Гомос захлопнул дверь и побежал вперед, открывая операционную. «Куда ее ранило?» В печень. Я закрыл крупные сосуды и прижёг рану. Давай на стол. Вот так. А с тобой что? До да свадьбы заживёт. Тогда на что уставился? Вали отсюда. Помощь нужна. Справлюсь. Ну, расправиться? Я выскочил из операционной, держа перед собой щит, но коридор был пуст. Набрал побольше воздуха и выскользнул за дверь. Здесь тоже никого. За углом раздался грохот крупного калибра и радостные выкрики. осторожно шагая под иллюзией, обогнул здание. «Вот они, голубчики!» Двое наводили ствол на треноге на здание штаба, рядом с которым стояла шляпа. Трое других прикрывали их щитом. Видимо, Паола не успела увести людей. Выродки развлекались, расстреливая безоружный бронеход. Нападавшие были одеты в бушлаты без знаков различия, смахивающие на американский горный камуфляж. «Это что же, янкисы?» «На выяснение, времени нет». Каменные клинья пробили держателей щита, серп снес голову одному из стрелков и почти напополам разрубил другого. Я оставил за спиной умирающих врагов и двинулся дальше. Судя по всему, я только что уничтожил огневую поддержку нападавших. Откуда они взялись? Ведь в шлюпках противобронеходных калибров не было. Неужели успели еще раз смотаться к кораблям и назад?